Глава восьмая. Неприятности. Я их видел. Теперь я знаю об этих тварях гораздо больше. А ещё я видел, на что способны те два меча с рунными письменами вдоль клинка. И запомнил каждую букву, весь порядок символов, хотя теперь мне это не требуется. Просто я знаю, что там написано. Не знаю лишь одного: жив я или уже умер. Кажется, я прожил сотню жизней, впитал бесценный опыт предков и знаю ответы, если не на все вопросы, то на очень многие. Будет обидно, если сдохну и унесу всё это с собой в могилу. Так, стоп. Разве мертвецы умеют думать? Хотя откуда мне знать, что на том свете с душами происходит? Лжан, чноть, словно волнами в уши пытался ворваться чей-то голос. Мне стабиль. Ждёт завтра. А может и сей? Я понял. Обес. Обяз... Позвоните, когда он появился другой, уверенный, скорее даже властный голос. Да-да, это само собой, ответил ему первый. Хлопнула дверь и навалилась тишина. Хотя нет, кажется, кто-то ходит, чем-то шуршит. Слева мерно работает какое-то оборудование, я отчётливо слышу гул вентиляторов и что это? Храб Нет, скорее мерное сопение на пределе храпа. А ещё этот запах. Всё ясно. Я в больнице. Выходит, что жив, но скорее всего, без сознания. Алиса. Я резко распахнул глаза и тут же снова зажмурился, ощутив реальную боль от яркого света. Однако это не осталось незамеченным для того, кто тихо бродил по палате. Так, так, так. Забормотал он и сильными пальцами раздвинул мне веки. «Замечательно! Как себя чувствуете, Сергей Николаевич?» «Пить!» Пересохшими губами едва смог ответить я. «Очень хорошо!» Вместо воды выдал идиотскую фразу доктор и вышел за дверь. «У меня возникло огромное желание подняться с кровати, догнать его и как следует вломить. Жаль, что оно так и осталось неисполнимым». Однако с каждой секундой мне становилось всё лучше. По крайней мере, мозги постепенно начали функционировать. Глаза привыкли к освещению, и я смог осмотреться. Обычная больничная палата, без фантазий и даже телевизора, только мерная работа ИВЛ и редкий скрип одного из кулеров охлаждения. Даже не скрип, скорее писк на определённых оборотах. Обудренные стены, выкрашенные в голубой цвет и пожелтевшие от времени побелка. На соседней койке лежит мумия. Нога на вытяжке, обе руки в гипсе, лицо скрыто под плотным слоем бинтов. Это она подключена к ВЛ. А вот мужик на противоположной койке как раз и оглашает палату мощным сопением. Его тело тоже подключено к аппаратам, но, похоже, он чувствует себя лучше всех. Четвёртая койка свободна. Мина на этом всё. Ах, да, на окнах решётки, выглядит это совсем не оптимистично. Я уже понял, кем был тот человек, который справлялся с моим здоровьем. Готов поклясться, что он из полиции. Ведь у меня огнестрел, а в этом случае врачи обязаны оповестить органы. Стрелявший, скорее всего, мёртв. Я прекрасно помню свои ощущения, когда моя пятка погрузилась в его череп. С такими травмами не живот, а значит, у меня очень большие проблемы. Здесь не поможет ни Валерийч, ни отец Владимир. Справа скрипнула дверь и отвлекла меня от размышлений. В палату ввалилась медсестра. Ох, как бы я хотел, чтобы она впорхнула. Нет, в плане сексуальных утех меня сейчас хоть самого трахай, но глаз бы порадовался. Жаль, что симпатичные сестрички бывают только в кино. А в жизни как-то так. Вечно недовольное лицо, потому как мало приятного чистить гнойник и вытряхивать дерьмо из уток. Да и платят наверняка так хорошо, что... что хочется убить каждого пациента лишь бы ничего не делать за такую зарплату. Весом примерно центнер, мощная спина и ручище, а другая здесь и дня не продержится, ведь нас нужно переворачивать, подмывать. Может быть, поэтому молоденькие и симпатичные выпускницы медицинского колледжа превращаются вот в таких огромных мутантов. Работа с дерьмом, болью и другой мерзостью превращает их в озлобленных чудищ. Очнулся стало быть Тем не менее, вполне добрым голосом поинтересовалась медсестра. «Утку дать?» «Петь!» — повторно прохрепел я. «Нельзя тебе, касатик, потерпи пока. Могу тебе губы помочить. Будешь?» Я молча кивнул, и сестра, переваливающаяся походкой, покинула палату. «Вот и это туда же!» — подумал я, но буквально через пару минут она вернулась. В руках стакан воды и кусок бинта. Я старался не думать о том, где могли побывать эти пальцы за сегодняшний день, хотя вариантов в голове возникла масса, начиная от гнойников и заканчивая уткой соседа по палате. Но жажда пересилила брезгливость, и едва смоченный водой бинт коснулся губ, я попытался высосать из него всю влагу. Мало того, в этот момент я был готов даже пальцы медички облизать, лишь бы перестало саднить в горле. Тихо, тихо, косатик, она одёрнула руку. Потерпи. Сейчас капельницу тебе сменю, полегче станет, а там и отпоем потихоньку. Ты в коме 2 недели провалялся, у тебя небысь все кишки слиплись. Сколько? Закашлялся я, отрезвив глотке, и медсестра снова окунула кусок бинта в стакан. 2 недели пластом пролежал, думали, всё, не вытащим уже. А ты ничего, крепкий. Сосед твой уже почти овощ, второй месяц на аппарате. Спасибо. Поблагодарил я сестру за то, что отжала мне в рот немного воды. «Пей, пей, касатик», — улыбнулась она, хотя еще совсем недавно запрещала это делать. «Менты к тебе приходили. Ох, и злющие. Посодят, наверное. Каждый день ведь пороги околачивает, как на работу утром и вечером приходит. Но Степан Алексеевич тебя пока охраняет». «Еще?» — я снова попросил воды. «Ага, сейчас, чтобы ты у меня окочурился тут, не в мою смену». Вмиг сделалась строгая она и, подхватив стакан, вышла из палаты. «Блин, зря я разгазовался. Нужно было дослушать. Ладно, чуть очухаюсь и попробую выведать, что к чему. Похоже, поговорить ей особо не с кем, раз так разоткровенничалась. Да и женщина вроде неплохая. Зря я на нее погнал. Все-таки внешность бывает обманчива». Вскоре она вернулась, зачем-то сунула мне под мышку градусник и сменила капельницу. Разговаривать не стала, словно куда-то спешила. Возможно, у них просто время для процедур. Вот и бегает по палатам, лишь бы поскорее разобраться с делами и снова спокойно посидеть. Прошло ещё минут 20, прежде чем сестра забрала градусник. Посмотрев на него, она как-то странно хмыкнула и снова в развалку покинула палату. Я лежал, глядя в потолок с абсолютно пустой головой и даже не заметил, как провалился в то ли сон, то ли бред. сознание постоянно выныривало в реальность иногда перед глазами мелькала яркая улыбка Алисы а потом вдруг её глаза становились чёрными а губы кривились в хищном оскале она то убегала от меня то наоборот догоняла её крик осторожно словно кувалдой бил по мозгам а затем я снова возвращался к мерному пх пх, -пх» от барата ивэл Окончательно проснулся от того, что почувствовал на себе пристальный взгляд. Хотел было схватить наглеца за глотку, но рука вдруг почувствовала сопротивление. "Как себя чувствуете, Сергей Николаевич?" ещё более уставшим голосом спросил доктор. "Не знаю", честно ответил я. "Вам, наверное, вене. Хм. Как сказать, как сказать?" задумчиво пробормотал он. "Вас можно смело причислять к медицинскому чуду. Ведьма организм Просто привык к огню стрелам. Шутите? А это хорошо. Что-то не так. А с вами всё не так, понимаете? Как бы вам это сказать. Обычно с такими ранениями, если и выживают, то на всю жизнь остаются прикованными к постели. Пуля пробила вам позвоночник и порвала спинной мозг. Мы, конечно, сделали всё, чтобы спасти вашу жизнь, но на подобный результат даже близко рассчитывать не могли. А поэтому я и хочу узнать, как вы себя чувствуете? «Знаете, док, после того, что вы мне сейчас рассказали...» «Прекрасно! Можете пошевелить ногой?» Я попробовал и вдруг почувствовал то же сопротивление, что минуту назад в руках. Нога вроде дернулась, но усилий для этого пришлось приложить массу. Я даже вспотел. «Удивительно!» — пробормотал Степан Алексеевич. «Ничего подобного раньше не видел. Скажите, утром ко мне ведь из полиции приходили?» «Не совсем!» — поморщился он. «Знаете, док, после того, что вы мне сейчас рассказали...» Из следственного комитета некий Маркин, если не ошибаюсь, очень неприятный человек, резкий и настойчивый. Это плохо. Да уж, хорошего мало, согласился врач, но вы не беспокойтесь, до полного выздоровления вы останетесь под нашим присмотром. А вы не в курсе, меня в чём-то обвиняют или он как к свидетелю приходил? Сергей Николаевич, усмехнулся доктор. Но вы вроде взрослый человек. Кто же мне об этом расскажет? Материалы следствия мне недоступны, так что вы, в этом вопросе я вам не помощник. И как долго? Что именно? Ну, сколько мне вот так лежать? Степан Алексеевич даже головой покачал. Боюсь, это только Богу известно. Вы меня извините, но я хочу попросить вас о сободолжении. Если откажете, я пойму. Так вы озвучте в начале, а выводы уже будем делать по факту. Вы не могли бы попросить зайти ко мне отца Владимира? Он в Никольской церкви служит. Думаю, в этом нет необходимости. Он уже дважды к вам приходил, как раз обещался заглянуть недалее как завтра. Спасибо. Всегда пожалуйста. Отдыхайте, сейчас принесу ужин. Ну и далее вас ждёт неприятная встреча. Следователь всегда приходит сразу по окончании приёма пищи. Вот ей-богу, по нему часы можно сверять. Как-нибудь переживу. Спасибо вам ещё раз. Ага, буркнул Степан Алексеевич и покинул палату. Через некоторое время принесли так называемый ужин жидкая до невозможности манная каша. Удивительно, но даже при такой консистенции её всё равно умудрились сварить с комочками. Однако отвратительное на вид блюдо влетело в меня с удивительной скоростью. Правда, это, скорее всего, благодаря усилиям медсестры, которая кормила меня с ложечки. Я ведь не то что сопротивляться, самостоятельно есть не мог. Затем вновь образовалась пауза, но недолгая. Вскоре явился следователь, впрочем, как и обещал доктор. Ярко выраженная татарская внешность, слегка даже монголоидная, худощавый, с серыми глазами, невероятно цепким холодным взглядом. Такой действительно не отстанет, пока не упечёт за решётку. И есть за что. Как ни крути, а я убил человека. Да, это можно списать на самооборону. Но боюсь даже представить, какими были мысли у судмедэксперта, когда он писал заключение. Растоптать голову это слабо походит на человека, который в страхе боролся за свою жизнь. Нет, не видать мне свободы, как своих ушей. А если ещё и прошлое поднимут, вообще швах. Из вооружённых сил меня уволили не просто так. Вообще, оттуда, где я работал, просто так не увольняются. Заявлением по собственному желанию старшие офицеры без зазрения совести могут подтереться, а тебя, чтоб всякую дурь из головы вытряхнуть, отправить в точку по горяче. Но меня рассчитали одним днём, и то лишь благодаря полковнику Предею. Хороший мужик, а главное с пониманием. Хоть в качестве причины было указано расторжение контракта по согласию сторон, Реальная причина была в другом. И выяснить её при желании, естественно, не составит особого труда. Тот день, когда я с парнями попал в жестокий замес, в общем, я сломал челюсть одному генералу, и, благо меня вовремя спалинали, иначе дело бы приняло совершенно иной оборот. Я натурально собирался завалить этого мудака, так что достаточно следователю задать несколько правильных вопросов, сложить 2 и 2, и вуаля. Дело закрыто. А уж в суде прокуратура постарается сделать всё возможное, чтобы я сел надолго. Добрый вечер, сухо поздоровался следак и мознул корочками у меня перед носом. Моя фамилия Маркин. Я занимаюсь расследованием вашего случая. Как себя чувствуете? Спасибо, крайне хуёво, честно признался я. Странно. А вот Степан Алексеевич утверждает, что вы пошли на поправку и даже удивляется тому, насколько быстро это происходит. Ну а если Степан Алексеевич считает, что срать под себя это замечательное состояние, да кто это такой, чтобы с ним спорить? Зря извините, Сергей Николаевич, мне ведь не безразлично ваше самочувствие. Естественно, ведь прикованного к постели инвалида посадить не получится. Хорошо, флегматично пожал плечами Маркин. Разговоры, похоже, тоже не получаются. Значит, сразу к делу. Вы знакомы с гражданкой Кулешовой? Не могу знать, то есть не знакомы. Ты свои менторские подъёбки можешь мне не демонстрировать. Я не хуже тебя знаю, как нужно задавать вопросы. Объясни, кто такая эта Кулюшова, и я отвечу. Некая Алиса Владимировна, сотрудница детской спортивной школы. Знаком. Как давно? Тебе интересно, когда я впервые её увидел или когда мы действительно познакомились? Сергей Николаевич, у меня возникает ощущение, что вы увиливаете от ответов. Странно, а мне кажется, что я хочу дать максимально точные показания, без вот этой твоей мути. Расскажите, что произошло в тот вечер, когда вас ранили? Я вызвал свой проводить Алису до дома, так как по моей вине она опоздала на автобус. А вы всегда сопровождаете, кто на автобус опаздывает. По мере возможности, сухмылка ответил я. Не знаю, «Как тебя, а меня так воспитали, что девушке не следует бродить по темноте в одиночестве?» «Вы у нас прямо-таки джентльмен?» «Это в Англии. Мы слегка отошли от темы». Уже возле ее дома появились трое в состоянии алкогольного опьянения. Начали угрожать и хамить. Пришлось мешаться. «И что же, простите, вы подразумеваете под словом «вмешаться»?» Вырубил всех троих. «Вот как! Один! Всех троих! Ты ведь прекрасно знаешь, кем я служил». Не так ли? Да, мне это известно. Только Сергей Николаевич, кое-что у меня здесь не сходится, так это у тебя не сходится. А в какой момент вас выстрелил, гражданин Кулешов? Кто? Я мгновенно утратил хладнокровие, и это не ушло незамеченным от цепкого взгляда следовака. Гражданин Кулешов терпеливо ответил, он и даже не подумал объясниться. Нет, я помню свои выводы о том, что этот мудак знаком с Алисой. Теперь всё окончательно встало на свои места. Даже причина её побега из столицы стала логичной и понятной. Практически сразу после того, как я его вырубил, и что произошло следом? Ты хочешь узнать, я ли проломил ему башку? Да, я. Но если бы я этого не сделал, у тебя сейчас было бы два трупа. У меня их три. Не сводя с меня глаз, вдруг выдал Маркин: "Ничего не знаю по поводу проломленной башки, хотя, возможно, экспертиза подтвердит ваши показания". Что там произошло? Я даже не пытался скрыть удивление. А вот это я хочу услышать от вас, Сергей Николаевич. Я получил пулю в спину, обернулся, увидел в руках одного из них пистолет и ударил его ногой в голову. После этого отключился. Степан Алексеевич утверждает, что пуля перебила вам позвоночник и порвала там все нервные ткани. Он вообще удивлён, что вы дышите, а вы говорите, что смогли в таком состоянии атаковать стрелявшего. Я понятия не имею, что со мной не так. Возможно, нервы как раз и порвались в момент удара. Но я точно помню, как и в какой последовательности всё это произошло. То есть дальнейших событий вы не помните? Я отключился и провёл в коме 2 недели. Боюсь, не помню. Это не совсем верное слово. А какое подходящее? Не видел в виду потерю сознания. Хорошо, Сергей Николаевич, как скажете. Вежливо согласился следак. Он что-то зачеркнул у себя в бумагах и продолжил доставать меня различными уточнениями. Например, «А в котором часу вы с Алисой вышли из школы? Каким маршрутом шли? С какой стороны вы вернули пострадавшие?» И всякой другой ерундой. Я честно на все отвечал, а Маркин записывал каждое слово. Иногда снова зачеркивал слова, которые мне не нравились. Даже поставил подписи у каждого исправления. Ну и в самом конце протокола». Мало того, весь разговор дополнительно фиксировался на диктофон, который следователь положил на прикроватную тумбочку в самом начале. «Спасибо, что уделили мне время», — получив все необходимые данные, засобирался Маркин. «И скорейшего вам выздоровления!» «Маркин», — остановил я его уже в дверях, — «а что с Алисой?» «Не могу знать», — с ухмылкой вернул он, а затем серьезно посмотрел на меня и ответил уже нормально. «Она пропала». «Она жива?» Не знаю, но у нас нет улик, чтобы предположить иной. Скорее всего, девушка испугалась того, что увидела, и где-то скрывается. А что там? Ты сказал, у тебя три трупа. Я не вправе разглашать детали следствия. Маркин, не иби мозг, будь человеком. Я ведь с тебя детали не требую. Просто в двух словах расскажи, что вы там обнаружили, когда приехали. А я с вами на брудершафт не пил, Сергей Николаевич. Сухо ответил следак и вышел за дверь, оставляя меня наедине с мыслями. Ни хрен на себе поворот. Три трупа. А ведь я был уверен, что он там один и с проломленным черепом. 2 недели я провёл в коме, и за это время не пришла экспертиза вскрытия. Что же там, мать его, произошло, что патологоанатомы до сих пор разобраться не могут? А ведь Маркин этот ни разу не спросил, как я их убил или чем. Он вообще меня ни в чём не обвинял. Может, Я и зря с ним вот так. Грубо. По сути, следак ничего такого мне не сделал, это скорее мои личные тараканы. Но ну, не люблю я ментов, еще со времен службы осадок остался. Фраза «ну кто-то же должен сесть» на самом деле не шутка, а конкретный призыв к действию. Эти ни перед чем не остановятся, пока не найдут способа закрыть дело. А закрыть его можно лишь передав в суд, и для этого требуется обвиняемый. Я понимаю, работа такая. Никому не нравится получать, нагоняет начальство. Вот менты и крутятся, как умеют. Но вот это отношение, когда в их глазах ты априори виновен. Ладно, чего уж там. Зря я на Маркино с наездами. Не стоило. В моём положении дел не сильно много. Лежи себе, думай, ещё поспать можно. Свидений у меня раз-два и обчёлся, а потом ум мозг начал выдумывать собственные версии произошедшего. Естественно, мысли понеслись в самые мрачные дебри, а учитывая знания, которыми я владел в последнее время, так и вообще, гасив свет, на ум сразу пришли черноглазые демоны. Мол, это они истрепали тела тех мудаков в дне узнаваемости. Потому судные эксперты и не могут столько времени дать заключение. На что способны эти твари, я прекрасно помню по картине в лавке у Надюхи. Но что случилось с Алисой? А может быть, это она их так отделала? В последнее время возле меня обращается каждый знакомый. Что если после того, как я отключился, в девушку вселился демон и нужно её найти и провести через кладбищенскую арку. Если придётся, я её в гусеничку спеленаю, но освобожу от твари, что сидит внутри. Дело за малым выздороветь и заново научиться ходить. Я вновь всё сосредоточился на непослушном теле и попытался пошевелить рукой или ногой. Не знаю, как это работает, но максимум, что удалось это неопределённо дёрнуть конечностями. Они попросту отказывались повиноваться, даже кисть в кулак сжать не получилось. Пальцы вроде подрагивали, но совсем не так, как бы мне того хотелось. То же происходило и с ногами, но я упорно продолжал посылать в них сигналы. Даже не знаю, на что надеялся, но в итоге доигрался до сведённой мышцы в голени. Боль пронзила ногу и не хотела отпускать. Напротив, с каждой секундой нарастала, становясь всё ярче. Я не выдержал, начал звать медсестру. Впрочем, она ко мне не спешила. Появилась лишь спустя несколько минут и сперва окинула меня недовольным взглядом. "Отку, что ли?" буркнула она. "Нога!" взревел я, и только после этого на её лице промелькнуло понимание. "Сейчас Небрежно бросила она и снова исчезла. Вернулась уже в сопровождении Степана Алексеевича и встала посреди палаты, уперев руки в бока. К этому моменту я уже был готов лечь на стену от боли в сведённой мышце. Благо, доктор быстро сообразил, в чём дело, и отправил сестру за каким-то препаратом. Время шло, а боль всё не стихала. Я тихо скулил сквозь зубы, пропитывая потом койку. А врач бормотал одну и ту же фразу, будто заклинание. «Потерпите, Сергей Николаевич, сейчас мы вас отремонтируем». Вот только это не помогало. Скорее, наоборот, раздражало еще сильнее. Укол помог почти сразу. Я почувствовал невероятное облегчение, когда боль начала постепенно отступать. Доктор выждал пару минут, ощупал голень и, убедившись, что спастика прошла, удовлетворенно крякнул. «Не переживайте, такое иногда случается». Не думаю, что приступ сегодня повторится, но если вдруг, завите. Степан Алексеевич, остановил я доктора в дверях. Вы не знаете, что там случилось? Я имею в виду. Я понял, о чём вы, кивнул врач. Странно, что вы не спросили об этом сразу. Просто подумал, что знаю, о чём пойдёт речь. А как оказалось. Да, понимаю вас, вздохнул Степан Алексеевич и вернулся к моей кровати. Рядом с вами было обнаружено третье тело. Хотя их и телами-то назвать язык не поворачивается, людей растерзали в мелкую труху. Котяльников вторую неделю их словно пазл собирает. Котяльников, это ваш судмедэксперт, верно? Их будто дикие звери порвали, хотя даже они на такое не способны. Ясно. Спасибо. Да уж, пожалуйста, усмехнулся врач. Странно, что вас не тронули. С другой стороны, там и без вас странного, хоть отбавляй.